Эпилог С космодрома Эбореско-Бразильской короны спешно стартовал русский императорский челнок. Огненной стрелой, оставляющей за собой шлейф, взмыв по дуге рельсовой направляющей в голубые небеса, борт номер один, разорвав в клочья облака, за каких-то пару минут вышел в ближний космос. Конечно, технология строительства звездолетов шагнула уже далеко вперед, и для экономичного и быстрого вывода больших, неракетоподобных объектов на околоземную орбиту вовсе не требовалось пользоваться ретроинфраструктурой космодромов второго этапа освоения космоса. Однако пассажиры челнока очень спешили, а этот способ позволял не только выйти на первую космическую скорость, но и сразу же получить мощный стартовый импульс, вырвавшись из основного гравитационного поля Земли. Именно поэтому... Когда включились основные и маневровые двигатели, кораблик, лишь немного подправив свое положение относительно планеты, в нарушение всяческих правил орбитального движения, тут же рванулся, выходя по пологой дуге на особую орбитальную высоту, двинулся к одной ему ведомой цели. Мимо то тут, то там проносились сияющие в космической темноте яркие звездочки, то были либо другие челноки, либо легкие околоземные патрульные катера, регулирующих движение служб. А порой и вовсе быстро приближающиеся искры разрастались до огромных размеров, превращаясь в вооруженные до зубов космические замки, один мощнее другого, которые стыдливо именовались хозяевами в разговорах и интервью, не иначе как внеземными поместьями, которые, конечно же, по самым высоким заверениям, не были сверхроскошными военными объектами и символом статуса клана, его суверенной околопланетной территорией, на которой не действуют даже законы Российской империи, а являлись просто этакими милыми орбитальными дачками, на которых подальше от земных и марсианских забот, а также всяческих подлых злопыхателей, доживали свой век в покое и неприхотливом быту, отошедший от дел клановые элиты». Причем зачастую, чем более жестокой и беспринципной была планетарная и космическая политика этих кланов, тем более слащаво описывали орбитальную жизнь своих стариков клановые спикеры и всяческие имиджмейкеры. Порой, рассказывая, как проведшие всю свою жизнь в роскоши, балах, войнах и интригах аристократы, покинув настоящие планеты, можно сказать, возвращаются к Земле, занимаются огородным хозяйством, развивают традиционные народные промыслы, присматривают и балуют своих самых маленьких потомков, окруженных, конечно же, толпой сирот-погодок, взятых на попечение по инициативе самих стариков из детских домов для самых низких социальных групп населения. Кто-то из простых людей, может быть, и верил, что, проведя по-настоящему шикарную, почти лишенную многих ограничений жизнь, Аристо в возрасте вдруг обретали прозрение и стремились дожить свою жизнь, ничем не отличаясь от обычных пенсионеров, только более обеспеченных, а потому способных совершать куда больше хороших дел. Но те, кто был хоть немного знаком с обновленной клановой темой, конечно же, понимали, что все это сказки. Причем появившиеся поначалу вовсе не в Российской империи, а на территории бывшей либерократии, где стало популярно рассказывать, как по клановой станции носятся толпы чернокожих детишек, принятых сердобольными североамериканцами из приютов разоренного Великим Переделом, клановыми войнами и новыми нашествиями орд нежити Африканского континента. Впрочем, одними из немногих во всем мире и, пожалуй, единственными в обновленной Российской империи, кто не поддался подобным модным мировым веяниям, был и остается клан Ефимовых. чьи представители прямо и без обиняков заявляли, что станция не какое-то там поместье, а одна из самых мощных на орбите Земли боевая крепость. Военный объект, соваться к которому посторонним категорически не рекомендуется. И им верили. Может, потому что у унаследовавших характер своего основателя, потомков клана, слова редко когда расходились с делом. А может быть... потому что даже у самых отмороженных и коррумпированных чиновников из имперской канцелярии и за весь годовой бюджет государства, положенного им в карман, не могла зародиться идея действительно предпринять что-нибудь против этого, столь приближенного к престолу клана. Особенно касательно никем не исполняемого декрета о демилитаризованной стационарной орбите Земли, изданного в очередной раз воссозданной после последних войн общепланетарной и ничем на самом деле не управляющий балтологической организацией на манер давно почившие в веках ООН. Что, конечно же, не касалось различных медиа и СМИ, не раз и не два в интересах контролирующих их кланов из разных стран пытавшихся раздуть скандалы вокруг милитаризации ефимовыми космоса, ловко манипулируя общественным мнением своих государств. Впрочем, подобные попытки обычно натыкались на то, что Ефимовы просто публиковали в общедоступной межпланетной сети фотографии и подробные голографические планы, а также схемы вооружения мирных внеземных поместьй и вил тех, кто пытался играть с ними в подобные игры, после чего в этих кланах начиналась форменная паника и непрекращающаяся головная боль. Ведь мало того, что эти данные были совершенно секретными, так еще полностью подрывали безопасность космической крепости, многие из которых при орбитальной осаде или любой другой форме нападения рассчитывали в первую очередь именно на свои замаскированные системы вооружения, изменить общее расположение которых было, ну, очень нетривиальной задачей. Особенно у китайских кланов, которые, по их же словам, любили прикидываться свиньей, чтобы съесть тигра. видя в этом некую исконно китайскую мудрость. Тем более, что официально брицать оружием у них традиционно до сих пор могло только правительство. Впрочем, сейчас ни пассажиров, ни экипаж, летящего на огромной скорости челнока, ни китайцы, ни другие иностранцы совершенно не интересовали. Как и патрульные службы орбитальных регуляторов – в иное время попытавшиеся поймать и остановить подобного лихача магнитными излучателями принудительной швартовки, эту цель старательно игнорировали. также поступали и клановые станции, которые вполне были вправе пальнуть чем-нибудь по столь опасно приблизившемуся на огромной скорости летательному аппарату. Вот только на этот корабль их хозяева даже косого взгляда бросить не смели. У них у самих, впрочем, сейчас было чем заняться. ведь в этот момент в прямом смысле уходила целая эпоха, и кто-то уже радостно открывал свои лучшие запасы шампанского, а его люди уже вовсю устраивали клановые гулянья. А кто-то наоборот, грустя в душе, дожидался срочных новостей, понимая, что то, что должно было вскоре случиться, рано или поздно неизбежно произошло бы. И так было по всей планете. Ведь тех, кому наплевать, можно было найти разве что среди простолюдинов, с трудом изыскивающих способы очередной раз выискать парочку кредитов, чтобы не спать сегодня опять голодными. А вот среди клановых людей вряд ли можно было найти того, кто, будучи хоть немного адекватным, мог оставаться сегодня равнодушным. Борт же номер один Российской империи, в свою очередь, несясь по орбите почти через всю планету, не соблюдая правила и не проводя согласований, ныряя из орбитального пространства одной страны в другое, старался как можно скорее добраться до орбитальной крепости Ефимовых. Ведь в данный момент даже самые отмороженные представители кланов из других государств не посмели бы не то что попытаться сбить столь важный кораблик, но даже перевести в активное состояние свои системы активного наведения. Ведь случись что... Дабы Российская империя не взбесилась, их просто стерли бы с лица Вселенной свои же. И в этом участвовали бы и те, кто раньше был их друзьями, и те, с кем объявлена кровная месть. Сейчас, в 2190 году, когда прошло уже почти 100 лет после той бойни, которая была названа впоследствии «Великим переделом», момента, когда кланы как в империи, так и во всем мире словно взорвались и началась новая масштабная война, можно сказать, всех против всех, нацеленная на полный передел собственности. И то была не новая мировая, ведь между странами как бы ничего и не происходило, даже если при этом активно менялись их уже ставшие условными территориальные границы. То был так называемый рубеж пассионарности, когда вследствие взрывного увеличения как числа сильных одаренных, так и общей клановой массы, Государства в какой-то момент просто потеряли способность собственными, независимыми от кланов, силами сдерживать их все растущие амбиции, сохраняя статус-кво. И амбиции эти в один момент прорвались, словно лопнувшие от излишней накачки воздушный шарик, выплеснув в мир хаос и анархию, в которых по всему миру существовали только клановые интересы и ничего другого не принималось в расчет. В те годы, как сама империя, так и семья императора Всероссийского выжили только из-за непоколебимой поддержки, связанного с ними кровью большого и могущественного клана Ефимовых, который, даже несмотря на эльфа-кентавровое население, хоть и не являлся уже самым крупным в стране, но по силе в значительной степени превосходил любых конкурентов. Дело в том, что в какой-то момент ощущение приближающегося взрыва не могли более игнорировать даже самые твердолобые Аристо, а потому именно люди вдруг стали по всему миру самым ценным ресурсом. Там, где еще недавно, морщась, отворачивали нос от людей из народа, не то что с тремя, но даже уже с четырьмя открытыми чакрами, практически бесценным для кланов стал даже тот, кто просто смог открыть первую Муладхару. Во многих странах не осталось даже неодаренных, которые не принадлежали бы в итоге к тому или иному роду, и все были рады, ведь им так долго промывали мозги тем, какое это счастье и удача стать клановым человеком. Что, конечно же, не вознесло ни слабых магов с воинами, ни тем более простых людей к власти и богатству, а в первую очередь напитало кланы подчиненным им человеческим ресурсам. а в итоге подорвало военные и прочие сдерживающие возможности их стран, потерявших свободный мобилизационный фонд, что и привело в итоге к великому переделу. Именно наличие в Российской империи такой силы, как Ефимовы, способствовало тому, что другие крупные семьи удалось довольно быстро стабилизировать, что значило сохранение государства как такового, но вовсе не означало примирения или полного взаимодействия между кланами. Слишком много накопилось к тому моменту обид и претензий, просто до некоторых вдруг резко дошло, что быть пусть своей толпой, но в одной группе с соседями, куда как выгоднее, чем стать правителем собственного мини-государства, столкнувшись однажды с таким крупным и разъяренным супербараном как Ефимовы. Так что Россия не повторила судьбу Европы, где хоть и сохранились сильно уменьшившиеся основные страны, Появилось целое лоскутное одеяло из маленьких, но очень независимых клановых государств. В любом случае, с тех пор прошло уже много времени. Минул целый век. Ситуация в значительной мере стабилизировалась, и пусть политическая карта мира и изменилась, но крупномасштабные боевые действия на поверхности родной планеты земляне уже давно не вели. Слишком много появилось песочниц, в которых можно было повоевать друг с другом, не разрушая в пламени войны свой родной дом. Вечно кипящий от конфликтов между колониями Марс, Луна, которая и ранее не отличалась спокойствием, ресурсодобывающей платформы на орбите Венеры, да и просто околоземной космос в конце-то концов. А ведь есть еще второй мир, который тоже сейчас активно подвергался колонизации, что не очень-то нравилось местным аборигенным расам. Когда станция Ефимовых выросла, полностью закрывая собой горизонт, мерцая огнями с теневой стороны и притягивая к себе взгляд, все еще разогнанный челнок ловко подхватили стыковочным лучом, умело гася скорость и не позволяя экипажу и пассажирам внутри почувствовать дискомфорт от резкой остановки. А еще через пару минут борт номер один затянуло в один из ангаров, где тут же замерцала оранжево-предупредительная световая маркировка. Кентавры. Кто бы мог подумать, что мифические полулюди-полулошади окажутся самыми великолепными и непревзойденными техниками и инженерами на космических верфях. Пусти человека в космос без подготовки, и он в невесомости будет не лучше размахивающий лапами жабы или лягушки. Пусти лошадь в космос, и животное, скорее всего, сойдет с ума. Но кентавр в космосе, в невесомости. Казалось, что эти существа – буквально родились для таких условий. Ни грамма паники, выверенные движения и даже лучшее самочувствие, нежели в планетарных условиях. Первые же пробные полеты клана, отвезшие двурука четырехкопытных в невесомость, буквально вызвали шок у всего мирового сообщества. Более того, бывшие философы, поэты и воительницы за столетия родили чуть ли не настоящий культ, ну или точнее, концепцию пустотной инженерии и механики, а также показали выдающиеся результаты в технологических дисциплинах и точных науках. Ведь там, где шестилетний человеческий ребенок в среднем тупит, пытаясь сложить 2 плюс 2, родственники легендарного Харона в двухмесячном возрасте выдают правильный ответ, если их уже познакомили с не особо нужной в прошлом мире полулошадиному племени математикой. Это не значит, что в полноценном взрослом возрасте, который у них наступал к девяти годам, кентавры были умнее людских леток Просто мозги у них работали немного по-другому, особенно у мужчин. И там, где ранее лезли в голову мысли о смысле любви или жизни, если заранее заложить техническое ядро, пространные думы об общем их уже особо не интересовали. Были и поважнее вопросы. но ну а если предоставить кентаврам не только невесомость, знания но еще и искусственную гравитацию и оборудование, а тем более пустотные скафандры, то при работе в открытом космосе они давали хомо-сапиенсам прикурить по полной. Во-первых, они были в разы сильнее по своей природе, а потому не выглядели неуклюжими манекенами из-за внутреннего давления даже в образцах первого космического поколения. А во-вторых, Их скорость передвижения на четырех ногах с магнитными захватами была куда выше, чем у людей, в купе с легкостью усвоения технических знаний же. В любом случае, ситуация кардинально менялась, если сравнивать уже с одаренными. В бою же, на обшивке корабля или планете с низкой гравитацией, копытным и вовсе делать было нечего. Во-первых, крупные цели. А во-вторых, обученный маг или воин – все равно были сильнее и быстрее. Да и не интересовала особо это племя именно космическая война. Со звонким металлическим чавканьем челнок наконец пришвартовался в воздушном доке, где уже вовсю бегала двуногая обслуга и скакали техники. Через мгновение с тихим шипением отворился входной шлюз, и из него тут же выбежали два человека, точнее человеческий мужчина и эльфийка, которую он тащил за руку, и тут же побежали в сторону внутри станционного докового монорельса, где их уже дожидался пассажирский вагончик с приветливо открытыми дверями. — Саша, погоди, я не могу так! — крикнула девушка, и мужчина замедлился, поймав ее споткнувшуюся в свои объятия. «Алина — Алина, — покачал он головой, — мы должны поспешить, иначе не успеем. — Да, но я на каблуках! — со смущением ответила эльфа, И тихо взвизгнула когда парень, подхватив ее как принцессу на руки, в разы быстрее побежал вперед. Хотя почему как принцессу? То и была самая настоящая принцесса, а точнее одна из прямых наследниц старшей семьи клана Ефимовых Алина Григорьевна Ефимова, ныне императрица Всероссийская. Коей стала в результате коронации состоявшейся после пышной свадьбы, с человеком, который сейчас держал ее на руках, на которой гуляла, пожалуй, вся империя. Александр, он же шестой император Российской империи, знал ее буквально с самого детства, так что каких-либо шоков или эксцессов из-за подобного межрасового союза никто не испытал. Нет, имелись, конечно, в России, но в основном в других странах и радикальные борцы за чистоту человеческой расы, и полубезумные фанатики, считавшие эльфов высшими существами, потому как они ближе к природе, но все это были просто разные степени сумасшествия. Так уж распорядилась межмировая природа, что эти две антропоморфные расы просто никогда не смогли бы полностью слиться друг с другом. Все же люди с Земли — это не их аналоги из Второго мира, а потому хоть общее потомство у них и было возможно, но вот неких метисов-полуэльфов не существовало. Если рождался мальчик, то он был стопроцентным человеком. Если девочка, то у нее были остренькие ушки, и кровь в ней лилась чисто эльфийская. Ученые до сих пор ломали голову над подобным парадоксом, но лишь немногие посвященные знали, что то было делом рук, ну или помыслов, богини Ивелады, еще времен начала ацтекского вторжения во второй мир. Полностью исключить появление новой жизни она не могла в силу своей природы, а вот не допустить кровосмешения с ненавистными врагами и, может быть, чуточку смягчить судьбу своих пленных верующих, вполне. Ну и так интересно извернулась в итоге история, что спустя века, когда ее народ вынужден был уживаться с уже другой ветвью земного человечества, тогдашнее решение избавило ее народ от угрозы полного исчезновения. Вагон со свистом несся по проложенной под потолком общественных залов клановой станции «Институт». иногда ныряя в распределяющие тоннели. Алина сидела на кресле, потупившись и о чем-то задумавшись, а Александр стоял у прозрачной двери с хмурым выражением лица, глядя на проносящиеся мимо панорамы космического орбитального города Ефимовых. В общем-то, в другое время и в другом месте подобная ситуация, когда эти двое могли бы оказаться в столь публичном месте в полном одиночестве, без свита и гвардейцев охраны, была просто нереальной. Но здесь, на орбитальной станции Ефимовых, чужих людей просто не могло быть, потому-то их величество и не стали дожидаться сопровождения, первыми выбежав из челнока. Сказать по правде, Александру не очень нравилась ситуация, которая складывалась в стране, которую он унаследовал, и в остальном мире. Общество стало предельно дискретным и совсем жестко клановым, что полностью отличалось от того, что было еще в прошлом, 21 веке. Да, с одной стороны, стало, конечно, в какой-то мере безопаснее, но с другой, если не считать нескольких самых крупных городов имперского значения, каждый кусочек земли стал чьей-то неотделимой собственностью. По сути, государством в государстве. Так что, если то был обычный человек, а не чиновник имперской канцелярии, проехать, например, из Москвы во Владивосток Он мог только двумя путями – либо на скоростном поезде, либо орбитальной переброской. А вот так, чтобы, как встарь, отправиться своим ходом, например, в Тулу, оттуда до Урала и там через Томск в Новосиб и так далее. Подобные возможности подданной империи просто лишились. Без предварительного согласования клановые вообще никого не пускали на свои территории. Так что такого вот путешественника развернули бы еще где-то в Подмосковье, отправив в клановое представительство, подавать заявку на транзитную визу и ждать решения клановой бюрократии после обязательной проверки. А то вдруг ты на самом деле шпион какой или задумал чего нехорошее. Впрочем, такая вот ситуация сложилась сейчас по всему миру, точнее по всей планете Земля, потому как Второй мир в силу своих особенностей требовал совершенно другого подхода к освоенным территориям. А Марс и Луна так и вовсе были этакими масштабными вечными фронтонами. Особенно Луна, на которой после войны совместными усилиями большинства стран, благодаря новым магическим разработкам, была создана искусственно удерживаемая кислородная атмосфера и проведено частичное терраформирование спутника. После чего еще с помощью одной известной богини – Пошаманили над ядром спутника, увеличив его и разогрев, что позволило запустить естественное вращение планетоида. Что, кстати, вызвало натуральную истерику у некоторых известных в мире личностей, которых в прошлом можно было бы причислить к разнообразным экологическим активистам. Уж больно уникальную экосистему Луны им стало вдруг жалко. Хотя на самом деле просто после того, как люди наконец избавились от маленьких поселений, накрытых лунными куполами, пострадали меркантильные интересы некоторых кланов, занимавшихся их обслуживанием. После чего была дана публичная отмашка на истерический вой. Для Марса же, для того, чтобы провернуть такой же фокус не с маленьким спутником, а с настоящей планетой, у земной цивилизации, покуда просто не хватало ни сил, ни ресурсов, не самое главное единство да даже с той же луной столь глобальный проект не раз и не два находился на грани краха все время чего то да не хватало срывались сроки и то и дело поднимался стон об опасности подобных противоестественных экспериментов мол уроните луну на землю и начнется армагедец не трогайте то что и так хорошо висит миллионы лет но ничего сделали и ничего не упало. Более того, астрономы почти век уже заявляют о каких-то чрезвычайно положительных космических тенденциях, за которыми они внимательно наблюдают. А в последнее время и вовсе распространилась и стала популярна теория об искусственном происхождении спутника Земли, созданного, мол, некими предтечами, как некий тест на взрослость человеческой цивилизации. Основывались подобные мнения не только на неких положительных тенденциях, появившихся после лунного проекта, но и на так называемом феномене затмений. Уж больно странно расположен земной спутник относительно расстояния от планеты до Солнца, так, словно кто-то специально сделал так, чтобы с Земли размеры у этих небесных тел казались одинаковыми. «Брат, мы уж думали, ты не успеешь!» Перехватил императора с супругой на выходе из остановившегося вагончика молодой гвардейский офицер в ефимовском парадном мундире, дожидавшийся прибытия пары на припаркованном прямо на платформе легком левитирующем флайере. С прибытием! Алина! Прости, Андрей. Новость нас во время визита в бразильскую корону застала. Пожимая руку офицеру и помогая супруге забраться в летающий транспорт, произнес молодой император. Пока объяснились, пока челнок на направляющую рельсу поставили. В общем, спешили, как могли. Жив еще? Жив. Тяжело вздохнув, ответил Ефимов, выгоняя флайер на магнитную дорогу и быстро набирая скорость. Вас ждет, видимо. Успели, тихо всхлипнула эльфийка, уткнувшись носом в плечо мужа. Начиналась новая эпоха. В огромном зале в окружении не менее сотни ближайших родственников и примерно такого же количества сподвижников на специально возведенном для него ложе уходил из этой жизни патриарх и основатель клана Ефимовых. Кузьма Васильевич Ефимов, аватар антиматерии, герой империи, земли и второго мира. Могучий, но сильно сдавший в последнее время старец лежал на своем последнем ложе, А вокруг, на почтительном отдалении от него, стояли его ныне немногочисленные все еще живые дети, сами почтенные старики и лидеры клана, и куда большее количество внуков, правнуков и других потомков. Рядом же с умирающим находились три с виду молодые женщины, одна из которых, эльфийка, держала его за когда-то сильную, а ныне какую-то усохшую руку. Богиня Иви с любовью и нежностью смотрела на постаревшее, но не утратившее величие лицо своего мужа, и из ее глаз медленно, одна за другой, катились крупные слезы. Последняя из живущих ныне супруг патриарха, она не собиралась покидать ставший для нее родным клан и после его смерти. Возле нее, не стесняясь, рыдала первая дочь, Ася кузьминишна Ефимова, бессмертное существо, перенесенная патриархом в молодости из какого-то другого мира. Все такая же молодая, словно ей было всего двадцать лет, эта ледяная королева уже давно пережила и своего мужа, и детей, и даже внуков с многими правнуками, и все равно плакала, словно самая настоящая маленькая девочка. Третьей же была старая учительница Кузьмы. Тоже молодая, как и почти двести лет назад, Бессмертная Лао Ши Ву Шу. Сейчас она с болью смотрела на самую большую неудачу в ее и без того долгой жизни. И нет, дело не в том, что патриарх был плохим учеником или у них не складывались отношения друг с другом. Наоборот, он был лучшим, таким, о котором она ранее и не мечтала. Вот только... К ее большому сожалению, энергетическая структура землян вовсе не подходила для практик культивирования бессмертия, существующих в ее родной наднебесной империи Второго мира. Так что всю свою новую жизнь она провела в изысканиях и экспериментах, пытаясь подстроить свое мастерство под иную, отличную от единого ядра донтяня, чакральную систему людей с планеты Земля. Однако она не успела, хоть ее труд и принес великолепные результаты. Вначале умер ее муж, затем на войне погибли два сына, а когда появились первые плоды напряженных исследований, ее самый лучший ученик уже был слишком стар для начала культивации. Одаренные не хоть порой и бывают в разы сильнее практикующих, да и живут значительно дольше родившихся без способности, все равно смертно. Так что сейчас, глядя на ставшего ей еще одним сыном когда-то молодого человека, превратившегося в почтенного старца, она не могла не чувствовать сожаления. от него, как говорили в ее народе, лекарства не существует. Совершенно неожиданно толпа, собравшаяся в зале, заволновалась, задвигалась и в первый круг пробрались император и его супруга, почтительно поклонившись лежавшему перед ними предку, который, явно заметив их, слегка улыбнулся. После чего, кивнув, сжал руку своей супруги, с трудом повернув голову, посмотрел на нее, что-то прошептал и, наконец, закрыв глаза, как-то расслабился. «Он ушел!» — громко произнесла богиня, едва сдерживая нахлынувшие на нее эмоции. А услышав разнесшийся по всему залу плач, аккуратно устроила руку покойного на одеяле, и, повернувшись к своим многочисленным родственникам, произнесла, «Не плачьте, не стоит. Он бы не хотел видеть ваши слезы. Он мечтал о том, что вы с гордо поднятой головой встретите новый день и смело пойдете в будущее. А он, Кузьма, он устал. Он давно уже хотел уйти, чтобы иметь возможность встретиться с ними и, наконец-то, вновь увидеть ее». «Кого ее?» — сквозь всхлипы тихо спросила императрица, которая была прямым потомком богини. «Конечно, ту, которую он любил всю свою жизнь больше всего, хоть и щедро делил свое сердце на всех своих жен». Даже не замечая, как из ее глаз текут слезы, улыбнулась богиня. «Я, конечно же, говорю о его Нине, той самой зайке, с которой он скоро встретится, и, быть может, они вновь как это уже один раз было, пойдут вдвоем на собрание в честь открытия нового учебного года в магической академии какого-нибудь другого мира, чтобы, нарушив все правила, сбежать из зала и, дабы не попасться дежурным, они спрыгнут с крыши прямиком в густой осенний парк.